часть 14. 28 сентября 1941 года, полдень МСК. У околоземной орбиты, высота 400 км, разведывательно-ударный крейсер Полярный лис. Когда Полярный лис наконец соизволил отправиться охотиться за Корсаром, тот находился где-то между орбитой Юпитера и поясом астероидов, разумеется, вне плоскости планетарных орбит. До Земли, судя по динамике движения, ему оставалось лететь ещё месяца полтора. И капитан Кмолинь решил, что клиентов пора брать. Всего полярный лис в окрестностях Земли будет отсутствовать чуть больше месяца, в основном из-за необходимости на обратном пути плестись в соответствии с динамикой полёта доступной Корсару. Поэтому некоторое время ушло на улаживание разных недоделанных наземных дел. Сам капитан Кмолинь принял новых печёных имперских комиссаров по Германии Вильгельма Пика и Вальтера Ульбрихта, мысленно посягнув на то, что надо готовить новые кадры. Короткой беседе очертил перед этим двумя деятелями германской компартии края политического бассейна и отправил их вниз к диктатору Гальдеру. Также власти имперского протектората Германии, тот же Гальдер, были предупреждены, что в случае массированных налетов британской авиации на немецкие города следует вызывать белых демонов. Да они и сами прилетят со своих подмосковных аэродромов, получив оповещение по разведывательной сети. Еще не хватало, чтобы какие-то англосаксы бомбили имперские города. В качестве ответной меры предусматривался удар белыми лебедями по такому, безусловно, военному объекту, как военно-морская база Скапа-Флоу. Что касается Ватилы-Бе, то она оставила вместо себя тактику лейтенанта Элину-Ке, наказав той присматривать как за обстановкой на планете, так и за товарищем верховным главнокомандующим. Красная армия продолжала продвигаться, обходя Венгрию и Словакию по широкой дуге. Рокоссовский не хотел понапрасну класть бойцов на перевалы в Карпатах и Татрах, а вместо того намеревался проникнуть в мягкое словацко-венгерское подбрюше через протекторат Чехии и Моравии, который немцы в соответствии с соглашением о присоединении сдают ему без боя. А вот после того, как танки Катукова окажутся в 60 километрах от Братиславы, господину Тиса могут прийти его же собственные военные и банально отвернуть словацкому диктатору голову. Никто из них не горит желанием умирать только за то, чтобы на день-два продлить существование правящего режима. Только инверсии и превращение в имперский протекторат по образцу Германии способны уберечь Словакию от ужасающего вторжения диких коммунистических орд. После капитуляции Словакии рухнет и сопротивление Венгрии. Вся венгерская армия, 300 тысяч штыков, выдвинулась на Карпатский перевал и заняла оборону. Всеобщая мобилизация началась совсем недавно, ее процесс только в начале. К тому же дополнительный фронт могла открыть словацкая армия, развернувшая штыки на юг. В 1938 году так называемый венский арбитраж, а на самом деле Гитлер, передал Венгрии четверть территории Словакии, самую удобную для земледелия часть страны. И вот теперь, если пообещать, что по итогам переустройства Европы эти земли окончательно вернутся в состав Словакии, то ее армия, получившая дополнительный эпитет народно-освободительное, может за эти территории повоевать, ну или хотя бы с грозным видом постоять на границе, создавая у венгров иллюзию окружения. Но венгерский адмирал Хорти, как и словацкий диктатор Тиса, не такие мерзавцы, с которыми исключаются всяческие переговоры. Они в гораздо большей степени, чем тот же Муссолини, имеют право на имперское предложение об инверсии. И поэтому со Словакии и Венгрии все далеко не так однозначно. Просто двух этих людей нужно предварительно привести на грани отчаяния, а потом делать самые выгодные предложения в их жизни. По счастью, этим будет заниматься не кто-нибудь, а наместник советского вождя в Европе Константин Рокоссовский. шарма и шейка, у которых хватит и на то, чтобы поработать высокоранговым дипломатом. Но важно, чтобы в эту операцию не вмешивались разные побочные факторы, вроде желания некоторых товарищей превратить европейские страны в ухудшенные копии страны СССР. А все дело в том, что начальные условия для построения социализма в странах Европы и на территории бывшей Российской империи не совпадают в принципе. По мнению Малинчи и Евксины, Основная ошибка коммунистических функционеров заключалась в том, что они сразу после революции попытались на русской почве применить чисто теоретические европейские построения, от чего набили кучу шишек и совершили множество ошибок. Потом на основании этого отрицательного опыта возникла технология советизации, применимая исключительно на русской базе. Именно и её эти же люди также некритически попытались перенести её на европейскую почву. Империя тоже сталкивалась с подобными этнокультурными различиями. и выработала правило осторожного индивидуального подхода к каждой этнокультурной группе. И поэтому интеграция в Франконии почти не напоминала те же процессы на славяне или ханаане, латине или тордане. Европейским странам, особенно осколкам распавшейся Австро-Венгерской империи, больше подходят имперские порядки, в то время как страны Балкан, включая Румынию, желательно предварительно включить в состав страны СССР, и уже вместе с ней в империю. Ради того, чтобы урегулировать этот вопрос, Ватило Бе даже спустилась с небес на грешную землю в Кунцово, и на пару с Маринчи Евксиной обговорила все детали с верховным главнокомандующим. В результате генерал Рокоссовский получил карт-бланш на переговоры по-хорошему, и только если имперские условия будут отвергнуты, он будет действовать по жёсткому варианту, совмещая военный разгром вражеских армий с безусловной советизацией непокорных стран. И избежать военного поражения бывшие сателлиты Гитлера не смогут. Даже объединив усилия и получив поддержку Великобритании, у которой просто отсутствуют значительные сухопутные контингенты, Словакия, Венгрия и Румыния будут не в состоянии противостоять мощи полностью отмобилизованной Красной Армии. Что касается Румынии, то к тому времени, как окончательно решится вопрос с Венгрией и Словакией, то есть к середине октября, Южный фронт должен двинуться с рубежа дни стран в поход на запад. Команду еще там пришлось поменять. Место генерала Чулениева, у которого психосканирование не выявило сколь-нибудь значимых полководейских талантов командующим Южным фронтом, действующим против румынской армии на лобовом Кишинёвско-Бухарестском направлении, был назначен генерал Жуков. При этом ещё неделю назад, сразу после инверсии Германии, генерала Кирпаноса на юго-западном фронте сменил генерал Конев, перемещённый туда с должности командующего Северо-западным фронтом. С кондуктаром Антонеску разговор намечался грубый. в стиле 200 орудий на километр фронта. Если враг не сдается, то его уничтожают. После того, что этот деятель и его последователи натворили на временно оккупированной территории Бессарабии и Северной Буковины, другие методы воздействия на ситуацию исключались. Правда, помимо военной диктатуры, в Румынии имелась еще и королевская семья. В первую очередь, чрезвычайно деятельная королева-мать Елена Греческая и Датская. Но это фактор в связи с отсутствием у юного короля Михая реальной власти и в России. Не был принт во внимании Малинчиев к синей. Тем более, что эпизод с переворотом сорок четвёртого года в синей книге описывался корятко и неясно, от чего становились непонятно ни его движущей силы, ни список участвующих лиц. Если после Кишинёвской, Черновицкой наступательных операций и стратегического десанта в Констанце при угрозе окончательного разгрома румынской армии в Бухаресте всё же произойдёт просоветский переворот, то товарищ Малинчи получит изрядный щелчок по носу, чтобы слишком не задавалось. Но это случится, и то необязательно, лишь некоторое время спустя, а пока в командном центре Полярного Лиса собрался самый разный народ. Вообще-то сход с орбитой и начало полета – процедура достаточно рутинная и не несущая в себе никакой торжественности. Занимается этим делом в основном из кинопатий, а операторы пилотажного комплекса во главе с главным навигатором Ванессой Алиной на своих местах только присутствуют без действия, если не поступает аварийных сигналов. Но в то же время на борту крейсера много гостей – для которых такое событие ещё недавно считалось просто немыслимым. До запуска первого спутника полётах в космос мечтали только отдельные энтузиасты вроде Цалковского, Королёва, немца фон Брауна и американца Г oddarda. Обычные же граждане, даже главы государств, такому помыслить не могли. Именно по этой причине Гитлер прохладно отнёсся к космическим мечтаниям фон Брауна, а Сталин скептически воспринял идеи Королёва. И только потом стало понятно, что баллистические ракеты это лишь промежуточный результат А космические полёты блистательная вершина развития ракет на химическом топливе. И теперь комиссар Щукин от советского руководства, товарищ Димитров от Коминтерна, генерал Гудериан в ранге квалифицированного пилона от Германии, капитан первого ранга Минор Угенда от Японии и Гари Гобкинс от Америки. Все они застыли в напряжённом ожидании чего-то чудесного, что для них может произойти только раз в жизни. В то же время личный состав крейсеры, изнывающе от безделья во время нахождения на околоземной орбите, пребывал в приподнятом, даже восторжённом настроении. Угроза вечного прикола полярного лиса в окрестностях Земли миновала, и их корабль снова в деле. За перехватом корсара последуют полёты на свободную каперскую охоту в заселённую Эйджел часть галактики. Только сначала желак на решить несколько проблем в основном перепрофилировать и надёжно загерметизировать тот объём корпуса, который занимают пустые ракетные шахты. В противном случае к операрangu Малейну просто некуда будет складировать трофеи и размещать пленных, преимущественно высококвалифицированных специалистов Agile. Да и вообще ракетные шахты при отсутствии самих ракет это крайне нерационально. На решении этой задачи ощутимо мешает недостаток контингента космических монтажников, а также то, что технологический уровень земной индустрии не позволяет производить необходимых для ремонта материалов. В частности, производство металлического титана во всех странах мира ведется фактически лабораторными методами и исчисляется граммами и килограммами, в то время как необходимы десятки и сотни тысяч тонн, не только для нужд полярного лиса, но и вообще с целью ускорения технологического развития. Главный инженер крейсера Серая Эйджел Аулера уже передала советским металлургам описание относительно несложного электрохимического метода восстановления металлического титана из его диоксида. Этот метод не требовал каких-либо редких или дорогостоящих компонентов. Был схож с электрохимическим способом получения металлического алюминия, а сырьё для него порошок диоксида титана, использующийся в качестве белого пигмента в лакокрасочной и бумажной промышленности, производится в товарных объёмах ещё с 1918 года. Впрочем, несмотря на то, что над этим уже работают целые институты, для достижения конечного результата потребуется не один год. А по сему в ближайшее время Полярному лису придётся летать без модернизации при ограниченной вместимости. Тем более, что время вышло, и Пати получил последнее одобрение командира Полярного лиса и подал мощность на планетарные приводы. Ускорение в 1g, курс к северу от плоскости эклиптики. Поехали. Сначала показал, что ничего не произошло, ибо силовые поля приводов воздействуют на весь Полярный лис в целом, включая экипаж и пассажиров. а потому ускорение корабля не ощущается людьми, присутствующими на борту. Но через несколько минут изображение Земли на экранах стало постепенно уменьшаться, и отодвигаться в сторону кормы, а ее место стало занимать Солнце, ибо корабль набрал скорость отрыва от земного притяжения и на какое-то время вышел на полярную околосолнечную орбиту. Поднявшись над плоскостью эклиптики, он сменит вектор разгона и ляжет на курс внутрисистемного прыжка, после которого начнется непосредственно операция по перехвату Корсара. «И что, Василий Сан, космический полет — это так просто?» — по-английски спросил у Коперанга Малинина Минору Гэнда. «Да, Минору Сан, просто», — пожав плечами, ответил тот. «Но это простота от того, что вокруг вашей планеты пусто. Вот если бы это был развитый космический мир, окрестности которого буквально кишат движением, прибывают и отбывают лайнеры, а вокруг планеты по разным траекториям вращаются исследовательские станции, а также орбитальные заводы и верфи». Но вот тогда и патю пришлось бы попотеть, потому что малейшее отклонение от выделенного коридора разгона грозило бы катастрофическими последствиями. Но до этого тут ещё далеко. О, да, я вас понял, ответил японец. Но что-то мне подсказывает, что описанное вами состояние тесноты вокруг нашей планеты даст со достичь гораздо быстрее, чем вы думаете. И вы русские, и мы японцы в случае необходимости умеем взаимодействовать у чужаков всё лучше и развиваться просто в стремительном темпе. К счастью, это так. 30 сентября 1941 года 0112 по Берлину. Воздушное пространство на германской провинции Шлезвиг-Гольштейн. Известие о том, что космический крейсер пришельцев покинул околоземную орбиту, привело Черчилля в невероятное возбуждение. А то как же, вдруг они ушли навсегда, бросив большевиков на произвол судьбы. И тогда можно будет поднапрячься, снова наладить связи с Америкой. И тут в логических построениях британского премьера возникал затык. Американский конгресс, где подавляющие преимущества имеют изоляционисты, ни за какие коврижки в мире не разрешит президенту начать войну на европейском театре военных действий. И при этом неважно, как будут звать этого президента Рузвельт, Уоллс, Гопкинс или Трумэн, до да хоть Генри Маргентау, в любом случае непосредственное вступление США в войну на стороне Великобритании исключено. Американские добровольцы, в подавляющем большинстве лётчики, пожалуйста, Лентлис, пожалуйста, но американская армия, бьющаяся плечом к плечу с англичанами против германского империализма и мирового большевизма, не будет никогда. И неважно, ушли пришельцы на совсем или отлучились на короткий срок. Британия будет один на один стоять против всей континентальной Европы, захваченной противоестественным союзом германских милитаристов и русских большевиков. Германия, капитулировавшая перед стальным, продолжала войну с Британией, и это давало Черчиллю Таким он сам считал право на некоторые экстраординарные меры. Британцам казалось, что налёт люфтваффе на города превратили Гагский конвенции 1907 года в лист простой бумаги, ведь их 24-27 статьи прямо запрещали бомбардировки и обстрела незащищённых городов, уничтожение культурных ценностей, а также частной собственности. То, что сделали германцы, можно и британцам, да только год или полгода назад королевский воздушный флот в отчаянных боях отбивающей атаки Люфтваффе на Британию, был не в состоянии оплатить гуннам той же монетой, ибо не имел в строю достаточно бомбардировщиков. Поэтому с целью экономии сил британская авиация действовала исключительно в ближней зоне, атакуя тактические цель на территории, оккупированной вермахтом Франции и Голландии. Звездный час стратегических бомбардировок должен был прийти позже, в том числе и потому, что в дневных налетах устаревшие британские бомбардировщики пехоходные плохо защищённые несли большие потери, а в ночное время в условиях светомаскировки германских городов штурмовые попросту не находили свои цели. По результатам таких налётов, когда бомбы падали в чистом поле, немцы зачастую даже не могли понять, какой именно город должен был подвергнуться удару. Но в августе 41 года закончилс разработка гиперболической навигационной системы ГИ, позволившей с приемлемой точностью несколько сотен метров Определять положение самолёта на расстоянии до 600 км от берегов Британии. Это давало возможность более эффективно наносить бомбовые удары по оккупированной части Франции, Бельгии, Голландии, Западной и Северо-Западной Германии. Однако бомбить города на оккупированных территориях с целью устрашения Германии не имело смысла, поэтому первой целью стратегических бомбардировок стал город Киль. Днём 29-го числа Черчилль вызвал к себе главнокомандующего Королевским воздушным флотом маршала авиации Чарльза Портла. И приказал ему в следующую ночь совершить массированный налёт на Килл, применив ту же тактику, что использовали Люфтваффе при ударах по Лондону и другим британским городам. В первой волне четырёхмоторные машины несут тяжёлые бомбы. Они должны взрыхлить городские кварталы, взрывными волнами выбить окна и двери, сорвать с крыш кровлю, скрывая сделанные из сухого дерева балки перекрытий, а уже потом двухмоторные бомбардировщики второй волны засеют эту пашню тысячами мелких зажигательных бомб. Цель при этом преследовалась самой людоедской: убить как можно больше людей рабочих, техников, инженеров, мелких клерков, их матерей, жён, детей и прочих, кто угодит под бомбовый каток. Таким образом Сэр Винстон намеревался проверить, присутствуют ли ещё пришельцы на планете Земля, а если присутствуют, то какова будет их реакция на массированные бомбёжки Германии, ставшей то ль союзником, то ль протекторатом. А ещё с виньетки Хахбили хотелось знать, что по этому поводу скажет милейший дядьушка Джо. который еще совсем недавно воевал с Германией не на жизнь, а насмерть. Тут, как любит выражаться милейший вуй Казар Пикоц, любопытство губит не только кошек, но и Черчилль еще предстояло убедиться в истинности этой крылатой фразы. Бомбардировочное командование Королевского воздушного флота, поскребя по сусекам, выделило для этого налета полторы сотни тяжелых четырехмоторных бомбовозов 98 галифаксов и 53 стирлинга и семь сотен средних двухмоторных бомбардировщиков. 504 Веллингтона, 85 Хэмбдонов, 54 Манчестера и 56 устаревших Витли. Всего в налете должны были участвовать 850 самолетов. Истребительного прикрытия для этой армады не выделили. На 83% протяженности маршрут пролегал над Северным морем, и только 100 последних километров бомбардировочной армаде предстояло лететь над германской провинцией Шлесвик-Гольштейн, расположенной над воеванной у Дании ножки Ютландского полуострова. И вроде ничего не предвещало беды. Погода над целью ясная, луна зайдет за полчаса до налета, удар будет внезапным, а британские самолеты, пользующиеся радионаграционной системой G, получат над силами германской линии ПВО неоспоримое преимущество. Но едва ударная формация пересекла береговую линию и легла на предписанный курс, как в штабе германской линии Камхубера, отвечавшей за ПВО Рейха на западном направлении, неожиданно зазвонил особый красный телефон, установленный несколько дней назад. До всех дежурных офицеров штаба ПВО строжайшим образом было доведено, что информация, поступившая по этому телефону, абсолютно достоверна и имеет первоочередную важность. Снявший трубку офицер Люфтваффе услышал звонкий женский голос с несколько архаическим франконским произношением. — Ахтунг, — сказала трубка, — говорит главный командный центр империи, исполняющий обязанности главного тактика, тактик лейтенанта Элины Ке. В настоящий момент, согласно данным орбитальных сканеров, большая группа британских бомбардировщиков в численностью в пределах до 1000 единиц покинула воздушное пространство островного королевства и направляется в северо-восточном направлении со скоростью 340 км/ч. Есть предположение, что этот курс не окончательный и необходим противнику для обхода ваших основных оборонительных районов. И в трупке сдались короткие гудки. Северо-восточное направление – это полоса глубиной до 200 километров протяженностью от Бергена в Норвегии до Бремена-Гамбурга и в самой Германии. И в самом деле, таким образом, через Северное море британцы год назад уже обходили германское ПВО при бомбежках Вильгельмсхаффена. Тогда немецкие истребители смогли перехватить свои цели уже после того, как те успели сбросить бомбы. Поэтому в штабе линии Камхубера пришли к выводу, что британскому удару могут подвергнуться провинции – Шлезвик-Гальштейн, город Гамбург, отдельные административные единицы, Восточный Ганновер и Везер-Эмс. В первую очередь тревога на прожекторных звукометрических станциях и зенитных батареях была объявлена в Гамбурге, как самой вероятной цели британского удара. До начала налета на кель оставалось еще около часа. Тревога прозвучала и на одном из неприметных аэродромов Смоленской области, где в отсутствии полярного лиса базировались его истребители. «Тёмные Эйджел» не особо любят топтать поверхность планет, но в данном случае ничего не поделать. Тем более, что поселили пилотес не в землянках, и тем более не в палатках, а в аккуратных домиках, где раньше проживал личный состав из дальнебомбардировочного полка из дивизии генерала Голованова. Но всё равно за пять минут личный состав двух эскадрильей по тревоге не поднимешь, и в бой машины без осмотра с серыми не выпустишь. Элина Ке звонила в штаб-линику Хухамбера ещё два раза, сообщая об изменении курса британской армады, и предполагаемых объектах бомбардировки. И в то же время стало понятно, что немецким ночным истребителям лучше оставаться на земле. Бортовые радары для перехватчиков на самом деле громоздкие устройства, которые можно установить только на тяжёлые двухмоторные истребители Мессер 10 и бомбардировщики Ю-88. Ещё находятся в стадии испытаний, а потому перехватывают цели немецкие точные истребители могут только при лунном освещении, если оно есть. Алуна над как раз заходит и скрыётся за горизонтом, как раз в тот момент, когда она нужна будет больше всего. Правда, у немецких офицеров некоторое время ещё тёплой сна одежды, что в безлунную ночь, до да преидеальной немецкой светомаскировки Орнунг, британцы просто не смогут найти свой город-цель. Но во время последнего звонка Элина Ке в своей прямолинейной, бескомпромиссной манере расстроила офицеров германской ПВО, сообщив, что её разведывательная сеть засекла работу нескольких передатчиков, передающих Сигдалы. пригодных для примитивной дальней по местным меркам навигации. Луна уже села, и до удара по килю оставалось четверть часа. И о пролёте британских бомбардировщиков через береговую линию под городком Тёнинг в Шлезвиг-Гольштени начали докладывать радарные, звукометрические, визуальные посты в нос. В киле запоздало подняли тревогу. Завыли сирены, побежали к батареям знаменитых Ахт-Ахтов солдаты, но всё это было не более чем бессмысленной суетой. Этот город имел защиту гораздо худшую, нежели Гамбург, хотя в любом случае, чтобы сдержать удар восьми с половиной сотен бомбардировщиков, необходим район ПВО, насыщенный зенитной артиллерией до такой же плотности, как в Ленинграде, Москве или Баку. А немецкое ПВО 1941 года даже в Берлине далеко не дотягивало до этих стандартов. Да и зачем бы Рейху понадобилось развитое ПВО? Никто ведь не планировал, что на территорию Германии будут падать бомбы. Запланированная Гитлером война должна была стать стремительно агрессивной захватнической. Ни одна бомба не упадёт на Германию, торжествующе трубил рейхсмаршал-наркоман Герман Геринг. И поначалу всё так и было. Под дарами Люфтваф пали в руины Герника, Варшава, Роттердам, Лондон, Ливерпуль. Но европейские бойни не нароком затянулось. На восток вермахту пришлось идти, не закончив дела на западе. И теперь настало время, когда уничтожающие бомбардировки подвергнутся уже один из немецких городов. Выходящие из суборбитального прыжка белые демоны появились в исчерченном лучами прожекторов и заляпанном зенитными разрывами небе киля, в тот момент, когда Галифакс и Стерлинги уже раскатывали над ними ковёр тяжёлых фугасов. Пилот капитана Алита Де, командовавший обоими эскадрильями, проигнорировал тяжёлые бомбовозы, как раз прорывающиеся через волны зенитного огня, никуда они не уйдут, и бросил своих девочек в атаку на Веллингтон, Хэмден и Манчестеры, только подходящие к цели. Если бы на полярном лисе сохранился достаточно запас управляемого вооружения, то всё было бы и проще и быстрее. Но увы. Биться пилотессам истребителей пришлось с тем, что под рукой, то есть с штатными лучевыми пушками. Впрочем, это был достаточно адекватный ответ местной авиатехники, и в них не мог закончиться бы и запас. Стремительная атака росчерки беспощадного точного убийства ну когерентного излучения и Веллингтоны основная ударная сила британского бомбардировочного командования. Плотным стадом ползущей к обречённому городу посыпались с небес огненными кометами. Одно единственное прикосновение луча смерти, и у бомбардировщика отлетает плоскость хвостового оперения или в бомбоотсеке ярким бенгальским огнём вспыхивает смертоносная термитная начинка, после чего самолёт, оставляя за собой шлейф дыма яркой огненной кометы, падает на землю. Четырёхфунтовая зажигательная бомба с виду похожа на толстый неочиненный гранённый карандаш. Термитная начинка даёт пламя температуры 2400 градусов. Корпус бомбы из магний-алюминиевого сплава горит ярким белым пламенем при температуре 3000 градусов. И этот же корпус сам по себе вспыхивающий при малейшем касании луча смерти, наряду с хищными инстинктами тёмных хейджел, стал причиной такой убийственной атаки белых демонов. Одна атака полсотни сбитых, выход на высоту, боевой разворот, часть на аэродинамик, часть у на импеллерах и обратный ход маятника смерти. И новые объяты пламенем британские самолёты комьями огня падают с небес. Сбивать тех охотные неуклюжие бомбардировщики, как уже известно, битым героям люфтваффе, белые демоны умеют весьма неплохо. Впрочем, для немцев там внизу демоны, качающие свой маятник, уже превратили защитников. Британские бомбовозы неуклюжие, как стельные коровы, после третьей по счёту атаки вываливая свой смертельный груз в чистом поле западнее Киле, начали разворачиваться на обратный курс, теряя при этом всякое подобие строя. Эфир заполонили панический вопль «Спаситит! Нас тут убивают!» И проклятие в адрес жирного Борова и британских авиационных генералов, которые сами не летают, но посылают на смерть честных простаков Джонни. А когда творится такой хаос, да еще в полной темноте, неизбежно опасны сближения и столкновения между самолетами. И как раз по этой бесформенной куче пришлась четвертая атака космических истребителей. Пилот-лейтенанты в кабинах этих стремительных смертоносных машин были разъярены внезапной ночной побудкой. И к тому же перед ними стояла задача, чтобы ни один британский бомбардировщик не долетел обратно даже до побережья Северного моря, а не то, чтобы до своего аэродрома. Этим они и занимались. Не забыли они про отбомбившихся и развернувшихся на обратный курс в стирлингах и галифаксах. Каждый из них, ориентируясь на сигналы системы G, летел домой сам по себе, ибо сбор в формацию в темноте был задачей, нерешаемой в принципе. Несколько машин были сбиты или тяжело повреждены зенитным огнем, и их экипажи уже опускались на землю, раскачиваясь под куполами парашютов. Там внизу сбитых британских летчиков ждали тяжелые тумаки разъяренных немцев, затрещины от шуцманов, унизительный плен и осознание того, что их участь не настолько печальна, как у иных их приятелей. оказавшийся кремированным ижажу в яростном пламени плексиглаза, бензина и дюраля. Но пилотам космических истребителей поршุтисты были не интересны. Их целью являлись только те англичане, которые ещё были в воздухе в кабинах своих самолётов и отчаянно стремились домой. Этого допускать не следовало, и поэтому атака следовала за атакой, пока последний, объятый пламенем бомбардировщик не упал в чёрные воды Северного моря. Задача не пропустить британский флот обратно до береговой черты решить не удалось. Слишком много был самолётов и слишком широко они расползлись по ночному небу. Из-за этого в конце боя вместо массированных атак плотных групповых целей приходилось отлавливать и уничтожать каждый британский бомбардировщик по одному. Впрочем, те британские пилоты штурмовой истрелки, которым всё же удалось выброситься на парашютах над морской гладью, вряд ли сумеют дожить до рассвета и плена. и через некоторое время их закоченевшие тела в оранжевых спас-жилетах будут выброшены волнами на берег или запутаются в рыбацких сетях. Но любая работа рано или поздно заканчивается. Пилот-лейтенанты космических истребителей, убедившись, что больше никто никуда не летит, по одной и парами ушли в суборбитальный прыжок, чтобы уже через четверть часа вернуться в свои постели и досматривать прерванные сны. В городе Киле пожарные тушили немногочисленные, ибо возникли случайно пожары, и начинали разбор завалов. Полицейские и медики считали погибших и раненых, а на английских аэродромах в пустом эфире продолжали взывать радиостанции в тщетной надежде выйти на связь хоть с одним экипажем. Но эфир был глух и нем. 30 сентября 1941 года, утро. Германия, Шлезвиг, Гольштейн, Киль и его окрестности. Разбуженный среди ночи известием о ночной бомбежке Киль англичанами, Диктатор Гальдер приказал подготовить самолет и при первых признаках рассвета вместе с обоими имперскими комиссарами вылетел к месту происшествия. За то время, час и десять минут, пока тетушка Ю, по недоразумению выполнявшая роль борта номер один «Шкандебал» от Берлина до Киля, рассвет окончательно вступил в свои права, давая возможность с высоты полутора километров видеть, что город в целом отделался легким испугом. Разрушения оказались значительными – Но основная ярость удара пришлась на жилые кварталы, не задев ни железнодорожный вокзал, ни портовые сооружения, ни входящие шлюзы Кильского канала. Заток запад от города, особенно на участке протяжённостью в 25 км от Киля до городка Ренсбург, поля и леса были усыпаны обломками сбитых самолётов, а также из пещерин проплешнями пожарищ, вызванных рассыпанными где попало зажигательными бомбами. Кое-где ещё тлели травы и кусты, отчего по ветру тянулись длинные шлейфы белого дыма. апоклиптическое зрелище. Гальдер понял, что если бы это полуслепое воздушное чудовище всё-таки дотянуло до киля, то жертвы разрушений исчислялись бы не сотнями, а десятками тысяч немецких жизней. И за то, что это не произошло, он должен благодарить имперские истребители, которые, судя по всему, целиком уничтожили атаковавшую киль британскую воздушную армаду. Тогда 2 недели назад, подписывая соглашение о присоединении Он лишь надеялся избежать для Германии полного уничтожения, а получилось купил для неё билет в будущее. Одно дело слышать, что имперцы всегда и при любых обстоятельствах исполняют подписанные ими соглашения, и совсем другое убедиться в этом на личном опыте. Да никто и не мог предположить, что англичане решатся на массированный налёт на территорию, которую империя объявила своим протекторатом, да ещё так быстро, на вторую ночь после отлёта космического крейсера Уже на земле, после того, как тетушка Ю приземлилась на военном аэродроме Хальтенау, по совместительству служившим Килю гражданским аэропортом, перед Гальдером выстроились два десятка грязных, испуганных и изрядно побитых британских летчиков, то есть всех тех, кого к настоящему моменту удалось поймать и в более-менее не целом виде привезти на аэродром. С интересом разглядывающему выстроенных перед ним англичан, Гальдер, обращаясь к Вильгельму Пику, сказал – Главная цель Лаймеса во время этого налета заключалась в том, чтобы убить как можно больше ваших камрадов, немецких рабочих, их жен и даже детей. Его собеседник оторвался от созерцания лиц пленных и с тяжеловесной иронии ответил. «Ваши, то есть наш военный, дорогой Франц, ничуть не лучше. Вы также, как и британский Джон Буль, ради решения своих семинутных задач были готовы миллионным истреблять русское, английское, югославское и голландское мирное население». И только поднесенный под нос тяжелый кулак отвратил вас от этого занятия. Зато Империя, когда ведет свои войны, рассчитывает не на уничтожение противника, а на принуждение его к капитуляции и дальнейшей ассимиляции. Наверняка Черчилль, узнав, что крейсер Империи покинул окрестности нашей планеты, вообразил, что строгий учитель ушел, и теперь ему можно творить все, что вздумается. Думаю, что в ближайшие дни и даже часы ему разъяснят, насколько ошибочной была такая точка зрения. Ну я вас умоляю, не надо самой деятельности с направлений всех наших уцелевших бомбардировщиков против какого-либо британского города. Империя в равной степени не одобрит убийство британского мирного населения, точно так же, как она не одобрила убийство русских или немцев. В галактической войне, которую они собрались вести, им понадобится каждый солдат, офицер, рабочий, инженер, крестьянин и агроном. Каждый, говорю я вам. А сейчас давайте поедем и посмотрим город, ведь мы имперские комиссары, такие вещи должны видеть собственными глазами. 30 сентября 1941 года. Лондон. Бункер премьер-министра Англии. Премьер-министру Винстон Черчилль. В полдень 30-го числа, когда стало ясно, что рейд британских бомбардировщиков на Килле обернулся эпическим провалом, в кабинет к премьер-министру Великобритании Винстону Черчиллю с совместным визитом заявились трое. Первым вошел заместитель Черчилля от лейбористов в коалиционном правительстве Климент Этли, Весьма уважаемый господин левоцентрических убеждений, он обещал британскому народу социализм с человеческим, то есть демократическим лицом. В свое время он в пику официальному политическому курсу посетил республиканскую Испанию, где побывал в батальоне британских добровольцев-интернационалистов. При этом первая рота этого батальона носила имя Климент Этли. Для этого политика был вполне приемлем пропагандируемый империей монархический социализм и дико раздражало упрямство старшего партнера – и после смещения Гитлера, не желающего идти на переговоры. Тем более странно это было на фоне того, что Люфтваффе уже две недели не проявляло активности в воздушном пространстве Британских островов. В английском небе не появлялись даже высотные разведчики. И тут этот дурацкий рейд на Киль, приведший к ничтожным с военной точки зрения потерям у немцев и сокрушительному стратегическому разгрому британского бомбардировочного командования. Ни один самолет, за исключением тех, что еще до бомбежки легли на обратный курс, из-за технических отказов не вернулся на свой аэродром. Следом за Клементом Этли в кабинет вошел министр иностранных дел Великобритании Энтони Идден, заместитель и помощник Черчилля в качестве лидера консервативной партии. В свое время этот молодой и перспективный политик ушел в отставку в знак протеста против участия Великобритании в Мюнхенском сговоре и вернулся к делам только после фактического начала Второй мировой войны. При этом его положение как министр иностранных дел было несколько сомнительным, Поскольку властный дьявольский работоспособный Черчилль предпочитал самостоятельно проводить самые важные переговоры с такими странами, как СССР и США, от позиций которых зависела участь мира. На долю Министерства иностранных дел приходились партнёры глубоко второстепенного толка, вроде сражающейся Франции генерала де Голля, самозванного польского правительства в изгнании генерала Сикорского, чешлавского правительства в изгнании президента Бенеша и прочих более-менее крупных политических карликов. Так что Энтони Иден был отодвинут от проведения британско-имперских переговоров, пока существовавших только в виде предложений, переданных советским наркомом иностранных дел Молотом британскому послу Крипсу. А содержание этих предложений Энтони Иден знал, а повлиять на их судьбу никак не мог. Последним вошёл маршал авиации Чарльз Портл, начальник штаба Королевского воздушного флота и фактически главнокомандующий всей британской авиацией. Именно главком КВВС начал ожидаемо неприятный разговор. Глядя прямо в глаза премьеры, он сказал «Рейд на Киль, совершенный по вашему настоянию, привел к катастрофическим потерям для нашего бомбардировочного командования. Черт с ними, с потерянными самолетами, по большей части это была устаревшая дрянь, которую наши заводы возместят за несколько месяцев новейшими машинами. Но потеряно более восьми сотен экипажей с боевым опытом, а эту потерю так быстро возместить не удастся. А все из-за того, что в дело вмешались истребители пришельцев». Несмотря на то, что космический крейсер улетел по каким-то своим делам, он оставил на наземных аэродромах в большевистской России боевую мощь, достаточную для того, чтобы удерживать ситуацию под своим контролем. И если на нашу возню с гуннами на французском побережье они не обращали внимания, то воздушный рейд на крупный немецкий город вызвал у них яростный и недвусмысленный ответ. «Вы же это хотели выяснить, сэр Уинстон, когда посылали наши бомбардировщики в этот самоубийственный рейд?» Энтони Идден мрачно произнес. Из нашего посольства в Москве только что сообщили, что посол Крипс был вызван в большевистский наркомат иностранных дел, где лично Молтов вручил ему ноту от лица имперского правительства. «Постойте, Сорентони», – ошарашенно вымолвил Черчилль. «А какое отношение господин Молтов имеет к так называемой Галактической империи и ее правительству?» Министр иностранных дел ответил. «Насколько нам известно, большевистская Россия является первой и наиболее важной из составных частей империи, и некоторые ее функционеры исполняют похожие обязанности в имперском правительстве. Господин Сталин совмещает должности верховного главнокомандующего и большевистской России и в империи, а господин Молотов трудится двойным министром иностранных дел. «В таком случае, — хмайкнул Черчилль, — я подозреваю, что этой нотой господин Сталин объявил нам войну от лица империи». Энтони Идден отрицательно покачал головой. «Отнюдь нет, — сказал он». Поскольку наш налёт привёл к большим потерям для Великобритании, чем для немецкого мирного населения, господин Сталин и его верный коллега господин Молотов делают нам последнее предупреждение. Если наши военные воздушные силы повторят попытки террористических нападений на города, неважно где они будут находиться, на территории самой Германии или же в оккупированных ею странах, то в самой Великобритании начнутся точечные акции возмездия, устраняющие политиков и финансистов, являющихся противниками присоединения Великобритании к империи. «Это исключено», — каркнул главком КВВС. «Наши летчики просто не поднимут в воздух свои самолеты, чтобы направить их вглубь европейского континента. Биться с гунами над нашей территорией или над каналом всегда пожалуйста, но полет туда, где мы можем столкнуться с истребителями пришельцев, исключен». «И вообще», — продолжил Энтони Идден, — «чем дольше мы будем упрямиться, отказываясь от предложенного нам присоединения, тем интенсивнее будут такие удары». Решился заявляю, что они не не воюет с народом Великобритании, даже с её аристократией и крупной буржуазией, а только с теми политическими кругами, которые в своём слепом упрямстве не желают добра собственной стране. А вот это уже про вас, сэр Винстон. Климент Этли сказал: "Либеральская партия требует немедленного проведения очередных парламентских выборов, чтобы этот жизненно важный вопрос могли решить политики, облечённые доверием избирателей". Гитлер в плену, нацистская империя повержена, евреи и другие национальные меньшинства отныне не преследуются на территории Германии, и нам больше нет причин поддерживать состояние войны с этой страной. В определенных кругах сложилось мнение, что вы специально тянете с заключением мира и началом переговоров о присоединении, чтобы как можно дольше удержаться у руля власти». «Нет, джентльмены», — сказал Черчилль, обводя взглядом присутствующих, «о капитуляции перед кем бы то ни было не может быть и речи». Как я уже говорил, мы пойдем до конца, мы будем защищать наш остров, какова бы ни была цена. Мы будем драться на пляжах, на побережьях, в полях и на улицах, мы будем биться на холмах. Мы никогда не сдадимся ни перед одним из врагов. Мы не можем допустить, чтобы какие-то инопланетные чудовища могли решать, как должен жить и во что верит наш гордый и стойкий британский народ. Сэр Винстон, не забывайте, что вы не на парламентской трибуне, а перед людьми, которые хорошо знают ваш характер, устало заметил Энтони Идден. Нам прекрасно известно, что уж если вы решили проявить упрямство, то любой осёл рядом с вами покажется милым, покладистым существом. Год назад, когда по ту сторону Ла-Манша стояла армия Гитлера, нам угрожало вторжение людей, помешенных на идею своего расового превосходства. Захватив наш остров, они тут же принялись бы делить британцев на чистых с их расовой точки зрения и остальных, которых не ждало бы ничего хорошего. Ещё некоторое время назад я был склонен соглашаться с вашей позицией о грозящих нам чудовищах. Но теперь знаю, что происходит в Германии, думаю, что империя это совсем другое дело, нежели Гитлер, с которым стоило воевать насмерть. Для пришельцев из космоса нет раз наций и классов. Она смотрит только на то, способен человек нести службу и хранить верность их императору или же нет. Нет, нет и нет, воскликнул Черчилль. Я же вам всем уже говорил, для нас нет и не может быть капитуляции и присоединения. Мы будем сражаться насмерть на нашей земле, и пусть империя придёт и возьмёт её через наши трупы. «Вы так ничего не поняли», — сказал Клемент Этли, сурово глянув на пример министра. «Никто не будет воевать с британской армией и королевским военно-морским флотом. Просто нас чужими руками приведут на грани отчаяния, и когда большинство уже будет согласно на все, нам предъявят ультиматум, и с этого момента оставшихся высокопоставленных противников при соединении примутся убивать по одному. Им нужны наши поля и холмы, заводы, порты, морские суда, а также люди, рабочие, инженеры, врачи и учителя, но им совсем не обязательно политические упрямцы вроде вас». Он сделал небольшую паузу и дело упорно на каждом слове добавил. Если вы, сэр Винстон, отказываетесь от всеобщих выборов, то должен вам сообщить, что лейбористская партия выходит из коалиции с консервативной партией и переходит в оппозицию к вашему кабинету. Наша партия считает, что социальные программы, которые империя внедряет в Германии, наилучшим образом подходят и к чаяним британского народа, и с этой позиции мы готовы пойти на всеобщие выборы. Не знаю, как насчёт социальной программы, сказал Энтони Иден. Но я убежден, что, продолжая упрямиться, вы совершаете серьезную ошибку. Поэтому не считаю возможным оставаться в составе вашего кабинета, сэр Уинстон, и прошу принять мою отставку. И да, русским уже известно, что вы приказали мистеру Мензису проработать план устранения милейшего дядюшки Джо. Так что, когда Империя выйдет на тропу войны и начнет бушевать, мне хочется быть от вас подальше». Черчилль впился взглядом в главкома КВВ, с трудом скрывая свое отчаяние. Тот откашлялся и, не глядя на премьера, сказал. Как военный человек, я не подам в отставку в тот момент, когда Британию угрожает опасность. Но знаете, что британские лётчики не хотят воевать против империй. Войны в стиле конкистадоров против голозатых индейцев не для нас. У противника подавляющее техническое превосходство, и всё, что мы можем предпринять, не на йоту не изменит их намерений. А преодолеть это превосходство не в наших силах. А сейчас разрешите откланяться, мне нечего больше сказать вам. С этими словами маршал авиации покинул кабинет премьер-министра. Вслед за ним вышли Энтони Идден и Клемент Этли. При этом сэр Уинстон был уверен, что все трое, а может по отдельности, а может и с копом, покинув его подземную резиденцию, направился на аудиенцию к королю Георгу VI, чтобы объяснить тому мотивы своих поступков. Да и у самого британского премьера, при мысли о том, с кем или с чем он связался, по толстому загривку пробегали мурашки, похожие на хорошо откормленных мышат. 2 октября 1941 года, утро МСК. Где-то над плоскостью эклиптики в районе пояса астероидов. Разведывательно-ударный крейсер «Полярный лис». Совершив внутрисистемный прыжок, покрывший 2,5 астрономические единицы, первый навигатор Визал Алла заложила изящный разворот 180 градусов, перевела планетарные приводы корабля в режим торможения и передала управление на пуль старшему навигатору Марине Алексиной. Теперь следовало погасить вектор ухода из Солнечной системы и лечь на курс перехвата Корсара, пролетающую через этот сектор пространства. По меркам доимперских Эйджил, полярный лис обладал непревзойденной маневренностью, и хотя имел возможность тормозить, не меняя ориентации, так же, как человек может ходить спиной вперед, навигаторам было комфортнее положение, когда ориентация корабля в целом совпадает с вектором тяги. Подсознательная ориентация в пространстве, вверх-вниз, вперед-назад и вправо-влево, никуда не делись даже у темных Эйджил. В то время, как навигаторы передавали друг другу вахту, в ГКЦ, главном командном центре, главный сигнальщик Торданис Горвидм сканировал пространство с целью определения точного местоположения Корсара, а главный инженер Сера Эйджел Аулера выводил из системы активной маскировки на максимальную мощность. На Корсаре наверняка засекли гравитационный всплеск от вышедшего из прыжка корабля, главное, чтобы там не смогли обнаружить большего. По понятиям до имперских Эйджел Прыжок так глубоко внутри планетной системы невозможен в принципе, а потому нет тут никого. Госпожа Матрона синих огней вашему кораблю просто почудилась, или же это была естественная природная флуктуация? Вот он, наконец сказал Гор Видм, выводя на большой экран результаты сканирования. По типу и мощности планетарных приводов и общей массе это точно корсар, но в какой-то неклассической модификации. Видимый силуэт существенно отличается от базового образца. С этими словами он вывел на экран расплывчатое изображение отдалённо напоминающей беременный гвоздь. И тут вытирая после душу полотенцем с длинные волосы цвета благородной меди, в ГКЦ вошла первый навигатор Визал Ала во всём своём тёмно-эйджелском великолепии. Это навесной грузовой отсек, приглядевшись к изображению, сказала она. Скорее всего, их матрона решила по имейться от этого рейса максимальный гешефт и собралась перевозить наловленных пионов в состоянии глубокой заморозки. В состоянии мороженого мяса в этот отсек можно напихать от 50 до 100 тысяч особей. Это не похоже на частное хищение с последующей разборкой украденных пионов на управляющие элементы. Скорее, этот корсар пытаются использовать в качестве колонизационного транспорта при основании новой колонии со смешанным хуманс-эйджеловским населением. В таком случае на его борту наверняка присутствует клан Светлых, получивший лицензию на основании такой колонии. Наш прежний галактический империя не обладал информацией о существовании планеты, заселённой хумансами в канун её основания, строго сказал капитан Кмалинн. Это неважно, отмахнулся от этого аргумента первый навигатор. Прежняя империя знала лишь небольшую часть галактического рукава, населённую кланами Эйджел, и искомая планета могла располагаться где-то в ещё не исследованной нашими кораблями области пространства. Сообщество Эйджел довольно фрагментарно, И даже Матроны крупнейших кланов сами по большей части не ведают того, что лежит за пределами их непосредственных интересов. «Возможно, вы правы», — с некоторым сомнением в голосе произнес командир Полярного Лиса. «Но я хотел бы знать, что по этому поводу может сказать и скин Эпатии, ведь в его память переписали всю неоримскую информацию, доступную скину несокрушимого кандиду». И скин Эпатии, голограмма которого неизменно присутствовала в ГКЦ, сказал... В неоримской империи было известно более двух десятков похожих на латину навещих хуманс-эйджелских колонизатов, хаотически разбросанных вне зоны первоначального расселения хумансов. Население на таких новых планетах было менее многочисленным, чем на старых колонизатах, а связи местных хумансов с управляющими кланами эйджел были более глубокими. Тоже своего рода симбиоз но на более примитивном уровне, чем в империи. Обычно для совместного заселения выбирались теплолюбивые разновидности хумансов. способные без особого дискомфорта переносить приятный эйджел-влажный и жаркий субтропический климат, а также отсутствие климатических сезонов. Но я бы не стал напрямую сопоставлять неоримскую информацию из кинокандида и ту реальность, что дана нам в ощущениях. «Спасибо, Ипатий», — произнес каперанг Малинин, на полусловие заткнув фонтан красноречия из кина. «Вся прочая информация и в самом деле не представляет для нас особого интереса. Как я понимаю, к старой земле этот корсар летит без груза, Поэтому информация о конечной цели его маршрута в настоящий момент не имеет для нас ни малейшего значения. В надлежащее время мы в любом случае ее получим, допросив Матрону клана Синих Огней, а также Матрону клана Светлых Эйджел, заказавшую этот рейд. А также выясним, где именно Эйджел собирались наловить такую прорву пионов, или же у кого они и не собирались купить. Это, как говорится, уже отдельная песня. А сейчас я приказываю службе главного навигатора рассчитать траекторию перехвата и доложить об ожидаемом времени сближения. Главный навигатор Ванесса Алина на своем рабочем месте запустила процедуру расчетов и через некоторое время сказала. Курс на перехват рассчитан, товарищ командир. Ожидание времени приближения до дистанции визуального познания составляет 32 часа. «Исполняйте», — кивнул каперанг Малинин и собрался уже покинуть главный командный центр. Тут бы все закончилось, если бы не Георгий Димитров. «Товарищ Малинин, а что случится с экипажем чужого корабля после того, как вы возьмете его на абордаж?» — спросил он. Каперант Камалин повернулся к гостям, стоящим чуть на отшибе, чтобы не мешать работе команды, и пожав плечами ответил: Ничего особенного, товарищ Димитров. Как мы вам уже говорили, всё будет проделано в рамках обычаев войны самих Эйджел. Сначала матроны захваченных нами кланов признают своё поражение, и отдадут себя и свою родню на милость победителей, то есть на нашу милость. Ибо у них так принято. У нас людей такое действо называется безоговорочной капитуляцией. После того, как капитулировавшие матроны впадут в пучину отчаяния, Вы предложеным им выбор между милостью и немилостью, жизнью и смертью, вступлением в наш клан, то есть в империю, или тотальным уничтожением всей их родни. За 220 лет существования империи ещё ни одна побеждённая матрона не выбрала смерть для себя и своей родни. Надёжнее всего соблюдают клятву верности тёмные эйджил, которые никогда не меняют своих решений. А вот за светлыми нужен глаз до да глаз, хотя и они не склонны нарушать подписанные соглашения. Да, с некоторым самодовольством подтвердила первый навигатор Визал Ала. «Мы, темные Эйджил, такие. Верность клятвы для нас превыше всего, по крайней мере, пока ей верна противоположная сторона. Не то, что у некоторых хумансов, которые берут свое слово обратно, с такой же легкостью, с какой дают. Зато у нас слишком силен родственный инстинкт, поэтому обычно дикий Эйджил, неважно, темный или светлый, не щадят членов побежденного клана, а подвергают уничтожению. Например, выращивают в них корабли». «Постойте, уважаемая», — спросил Минор Гэнда, округляя свои узкие глаза. Уяснить, что значит выращивают корабли? Неужели ваши, то есть их корабли живые? Ну, как вам сказать, Минорусан, вместо "вязал ал" ответил командир Полярная лиса. Ду Имперский Эйджел, да и Имперский тоже не сильные в автоматике и электронике, зато прекрасно умеют совмещать живое и неживое. Для простых механизмов в качестве управляющего элемента обычно используется вживлённый в него человеческий мозг, а для кораблей подходит только мозг таких же Эйджел, специально подготовленный к этой работе ещё на эмбриональной стадии. Беременность при этом длится вдвое дольше. Вес плода на 90% представляющий собой мозговую ткань составляет 12-15 кг. Роды проходят методом кесарева сечения в невесомости. Мать от которой остаётся только пустая оболочка погибает в 100% случаев. Карабы, за которым мы гонимся, тоже, скорее всего, живой, по-другому тёмный эджл просто не умеет. Господи, какая мерзость, в сердцах воскликнул Гарри Гобкинс, встряхивая головой. На лице его отчётливо читались ужас и отвращение. И как вы только это терпите? Мы это никак не терпим, мистер Гопкинс, пожал плечами капитан Кмалинин. В империи подобные операции запрещены, а за всеми кораблями признаются права свободной личности. И не важно, что это чья-то собственность на миллионы ваших долларов. При условии верной службы империи выплатит клану, утратившему свой корабль, денежную компенсацию. Но по большей части обходится без этого. Корабль как свободную личность специальным обрядом принимают в клан, который он в себе несёт. После чего он перестаёт быть имуществом, остаётся одной из сестёр клана. Как правило, то устраивает всех, ибо быть членом клана главная цель любой Эйджел. Всё верно, подтвердила Визал Ала. Спросите хоть у Аулира. Да империи Серой Эйджел находились вне кланов, и ото были бесправны. Зато теперь они наши любимые сёстры, ибо наши корабли стали крупнее и мощнее, и они тем более нуждаются в хорошем уходе. Тут в пустоте так, кто не заботится о своём корабле, тот долго не проживёт. А мы Эйджел хотим жить долго. Среди нас не редки особи, оставшиеся позади рубеж в 5 сотен ваших лет. «Так и есть», — подтвердил Коперанг Малинин. «Но нам, обыкновенным людям, совершенно не стоит комплексовать по поводу своей короткой жизни. Долгоживущие и умнейшие в обычном смысле Эйджел напрочь лишены творческих способностей, а следовательно не могут порождать и свои среды гениев. Общество, состоящее из нескольких рас, в котором каждая занимается свойственным только ему делом, гораздо более эффективно и конкурентоспособно, чем общество кланов Эйджел или общество, целиком состоящее из обыкновенных людей». Таварищ Дмитров, я вижу, у вас есть какие-то возражения или сомнения? Сомнения есть, ответил Дмитров, хмурясь. Но позвольте пока оставить их при себе. Уж очень ваша империя, хм, своеобразна, не влезающая ни в один привычный шаблон. С одной стороны, вы поступаете точно так, как следует поступать настоящим коммунистом, а с другой стороны, в вашей империи царит махровый капитализм и даже феодализм. Его глаза сурово сверкнули. Товарищ Сталин направил меня сюда для того, чтобы я внимательно рассмотрел ваше общество изнутри, и я пока не понимаю, что принесло нам ваше явление. Возможность построить настоящий коммунизм или соблазн, навсегда сбивающий нашу партию с истинного пути. Ваш настоящий коммунизм неприемлем для большей половины мира, процедил Гарри Гопкин с отделением Димитрова неприязненным взглядом. Существование частной собственности является краеугольным камнем американского общества. Тихо. Веско произнёс Капиранк Малин, переводя строгий взгляд с одного на другого. А то сейчас здесь начнётся бесконечный спор вроде религиозного диспута, выясняющего, сколько ангелов у меньшаятся на острие иглы. Капитализм, военный феодализм и коммунизм с нашей точки зрения не больше, чем религиозные течения, за которые на смерть бьются их адепты. На самом деле, путь истины лежит посреди этих крайностей, ибо в высокоразвитом государстве не должно быть такого социального расслоения, как присутствует в вашей Америке, уважаемый мистер Гобкинс. Американское общество тоже стремится к справедливости, только воспринимает её несколько иначе, чем русское, германское или японское. И в то же время, товарищ Димитров, государство не должно заботиться о производстве ночных горшков и нижнего белья. И получается это у него плохо, и люди будут недовольны тем, что постоянно не хватает самых нужных вещей. И вообще, постарайтесь отрешиться от догм, и поговорим найти эти темы с товарищем Маленчиевским и Патием. А мы с вами встретимся здесь же через 30 часов. А сейчас я желаю вам всего наилучшего. С этими словами командир Полярный Улис развернулся и вышел из главного командного центра, а вслед за ним по одиночке потянулись стальные, за исключением членов команды, несущих навигационную вахту. Тогда же и в том же планетарном секторе пространства корабль клана Синие огни. Госпожа Сабеил Мыснер разговаривала с кораблём, положив руку на сферу обеспечения. Корабль по имени Токан, выращенный из эмбриона Темный Эйджел, была принята в клан Синих Огней большим обрядом и считалась такой же роднёй, как и дочери, сёстры и тётушки Матроны. Госпожа Сабейл была умнее большинства других Матрон, как тёмных, так и светлых кланов, и считала, что полная лояльность корабля стоит этого не столь уж обременительного ритуала. Матрона клана Синих Огней для улучшения её благосостояния не гнушалась самыми скользкими с этической точки зрения заказами, вроде полётов за живым товаром в запретную зону и имела деловые связи с воинствующими кланами, помимо прочего, промышленящим откровенным пиратством. Поэтому корабль истоверный интерес в её кланы являлся для неё не излишней роскошью, а прямой необходимостью. Такан даже могла иметь личного аватара, чипированного ещё в младенческом возрасте полусипху полухумуса по имени Тюна, который был её глазами, ушами и языком за пределами собственного корпуса. Лучшим аватаром могла быть только чипированный тёмный эйджел, но в клане синих огней не было сестёр с пустым от мыслей разумом, а это необходимое условие для того, чтобы подвергнуть подобной операции члены собственного клана. И теперь Такан сама позвала к себе матрону по делу первостепенной важности. "Госпожа", мысленно сказала она. "Я услышала поблизости гравитационный всплеск, словно ещё один корабль вышел из прыжка, а в том ощутил на себе чьё-то пристальное влимание, как будто на меня смотрит кто-то с недобрым интересом". "Ерунда, моя девочка, отмахнулась было Сабейл. Ни один корабль Эйдл не способен завершить прыжок так глубоко в гравитационное поле звезды и не рассыпаться при этом на атомы." "Но ну, госпожа, гравитационный всплеск был, вы можете проверить это по контрольной аппаратуре", ответил Такан. Я от него чуть не оглохла. И чужой корабль после прыжка не рассыпался в пыль. Хоть его нет на сканерах, я чувствую, как он на меня смотрит. Матрона проверила записи аппаратуры, необходимой для контроля кораблей. с не столь высокой лояльностью, как у «Токан». И точно, гравитационный всплеск, а также вектор выхода из прыжка и предполагаемая масса чужого корабля были зафиксированы записями и однозначно говорили о том, что этот корабль не разрушился, иначе всплеск от выхода имел бы совсем другой спектр. И больше ничего, будто сразу после завершения перехода чужак тихо растворился в пространстве. А вот это уже вызывало на коже Матроны морозные ощущения, точно ее бросили в криогенную камеру без предварительной подготовки. Она была далеко не молода. По земным меркам госпожа Сабейл стукнула 343 года. И все это время она провела в космосе. Сначала как старшая дочь своей матери, госпожи И. Бейл. А потом, когда клан приобрел токан и разделился, уже как самостоятельная Матрона. А еще вскоре после разделения клана ей удалось родить сына, что было невероятной удачей. И после того, как самец, заочно получивший имя Утайл Саб, достиг половозрелых кондиций и был погружен в сохраняющий сон, Клан Синих Огней мог считать себя обеспеченным на многие циклы вперёд. Но жадность, которую сама госпожа Сабель называла предусмотрительностью, погнала её в этот рейд в глубоко запретные зоны к трижды запретной планете Прородительницы. Клан Светлых Эйджел Морской Бриз не столь давно получил от Совета Кланов лицензию на терраформирование землеподобной планеты и создание там совместного Эйджел-Хумансовского колонизата. Составляя проект молодая матрона клана госпожа Тинал первоначально планировала приобрести необходимое ей количество молодых и пригодных для размножения хуманцев у кланов планеты Латина, но затраты на терраформирование вышли за первоначально рассчитанный бюджет. Из-за дефицита средств госпожа Тинал даже распорядилась прервать процесс спрямления планетарной оси, которая осталась наклоненной на 5 градусов к плоскости планетарной орбиты. Чтобы сэкономить и не начать по дешевке распродавать доли на еще не заселенной планете, Тинал и заказал этот рейд к планете-прародительнице – который должен было обойтись её клану в круглую сумму, не идущую впрочем ни в какое сравнение с ценой лицензионных закупок. Кроме всего прочего, хумуны, имеющие такое нелегальное происхождение, отличались более качественной генетикой и наилучшим образом подходили для заселения свеже терраформированной планеты. Разными способами, через посредников, заказчик всегда находит своего исполнителя. Вот и госпожа Тинал встретилась на одной из орбитальных станций с госпожой Сабел. Посредники получили свою мзду и отвалили в сторону, а матроны приступили к переговорам. Проблемой, которая требовала особого регулирования, было желание госпожи Тинал взять с собой в рейд наёмную хумасовскую банду, в составе которой имелось 200 рядовых, 8 сержантов, капиланы и три офицера. Один из этих офицеров, барон Адальхард фон Вигман в чине главариа капитана, возглавлял всё подразделение. Госпожа Сабель не собиралась спускать на борт корабля Синих огней такое количество вооружённых самцов хумансов. А госпожа Тинал не видела возможности обойтись без своей банды в процессе отлова пионов. Конкретно представление о том, что нужно будет делать на месте, у неё не было. Планирование велось в стиле незабвенного Наполеона Бонапарта: главное ввязаться в бой, а там будет видно. Имелась смутная информация о том, что планета-прородительница в последнее время впала в так любимый хумансами период внутрипланетных войн, что должно было облегчить процесс отлова пионов. Но кроме этого ничего известного не было. В итоге договорились, что всё тяжёлое вооружение банда сдаст под замок в специальное помещение, а все возьмут какие-либо бытовые неурядицы, их возьмут со разрешать 12 боевых хумангорских гибридов внутренней самообороны, непосредственно управляемых Такан. Раз такой стражи не решится бушевать ни один хумансовский самец, даже самый сильный и дерзкий. Если же корабль Синих огней подвергнется нападению, то банда барона Адольхарда фон Вигмена будет защищать Такан, так же как и любое имущество госпожи Тинал. Договорившись, Матроны принесли друг другу соответствующие клятвы, и рейд к планете прародительницы перешел в разряд решенных вопросов. Теперь же Матрону с синих огней терзали смутные сомнения. Легенды, а точнее слухи о страже древних, охраняющем планету прародительницу, широко расползлись по просторам космоса, и по прошествии ста тысяч лет едва ли представлялось возможным разобраться, что в них правда, а что прямая ложь, домысел или непреднамеренный вымысел. Быть может, Зриана пожаднечилась и согласилась на эту рискованную авантюру. Тёмные же редко испытывают страх, но тут присутствовало нечто такое, от чего госпожи Сабель становилось не по себе. Масса корабля, совершившую невозможный для Эйджел внутрисистемный прыжок, в 2-3 раза превышала массу дальнего рейдера Тёмных Эйджел длинный меч, а его умение маскироваться превосходило все мыслимые возможности. И если бы не чувствительный психосканер Такан, улавливающий обращённый на неё внимание, то можно было бы подумать, что выйдя из прыжка чужак удалился прочь, следуя по прежней траектории. Такан обратил смотронок к кораблю. А ты можешь определить, кто на тебя смотрит? Сложно сказать, мысль ответила та. Они слишком далеко, но мне кажется, что все они разные, и среди них есть хуманцы и эйджел, а ещё одно непонятное существо, холодное, как межзвёздный мрак. По крайней мере, я его ощущаю именно так. Если это чужое внимание со временем не ослабнет, то будет только усиливаться, вот то у нас всех моя госпожа ждёт нелёгкие времена. «В отличие от чужака, уйти отсюда в прыжок мы не сумеем, а значит, не сможем воспрепятствовать, если чужой корабль захочет познакомиться с нами поближе». «Мы будем драться, защищая нашу жизнь и честь», патетически подумала госпожа Сабелла. «Как мы сможем драться, если даже не видим врага?» — возразил ей Токан. «Все наше оружие точное, с узким конусом действия, и бессмысленно пытаться тыкать им в пустоту, пытаясь угадать, с какой стороны притаился чужак. И даже я могу почувствовать наличие обращенного в нашу сторону внимания, но по нему мне не дано определить направление на чужой корабль, а расстояние ощущается как далеко, близко, очень близко. В таком случае, подумала Матрона Синих Огней, если опасность станет неотвратимо очевидной, я соберу совет клана, чтобы решить, не стоит ли нам уйти к великому духу, взорвав наш корабль и не давшись чужаку живыми. Если там, в рубке управления, рядом с обычными темными Эйджел стоят хумансы, то неизвестно, какую мерзость способна выдумать это подлое племя ради того, чтобы поглумиться над своими благодетелями Эйджел. А ещё меня пугает то существо, холодное, как глубокий космос. Возможно, это и есть тот самый страж древних из легенд, который на самом деле существо, а не корабль. Тогда становится вполне объяснимой смешная команда на борту чужака, ибо стражу должно быть всё равно, с кем он имеет дело, и то насторонное внимание, которое он уделяет нашему клану. Погладив рукой сферу обеспечения, госпожа Сибел добавила: "А ты, моя дорогая Такан, тем временем попытайся понять, кто нас преследует и каковы его цели". Если ты в самом деле страж древних, то нам лучше умереть, чем подвергнуться ужасающим пыткам, ожидающим нарушителя запрета. Тебя будут ломать на мелкие кусочки, отдирать одну деталь от другой, пока не останется только сфера обеспечения, которая будет вечно вращаться по орбите вокруг местной звезды. Разумеется, это случится уже после того, как страж уничтожит всех твоих сестёр и даже брата. Когда матрона ушла, Такан подумал, что есть стоит не только подробнее рассмотреть обращённый на неё внимание, Но и попытаться вступить с чужим кораблём в мысленный разговор. Он точно должен знать, кто его хозяева и чего они хотят. И только потом можно давать госпоже Сабелы и совету клана Синих огней рекомендации, как им поступить в этом конкретном случае, чтобы не было потом мучительно больно за неверно принятое решение. 3 октября 1941 года 13:15 Италия, Рим, резиденции дочи Вилла Торлоне. Итальянский диктатор, позор Краснабай Бенито Муссолини. В этот осенний день на виллу Торлони доставили девять оппозиционных деятелей, только что освобождённых из тюрем крепости Сан-Стефано, расположенной на острове Винтони. Это были четыре коммуниста: Луиджи Лонго, Камилло Ривера, Умберто Тирачини, Джорджо Амендола. Один коммунист-ренегат, Альтьера Спинелли, не нароком соскользнувший в либерализм. Один социалист, Алессандро Пертини. Два левых либерала, Эрнесто Росси и Ухеню Калорни, а также один анархист-либертарианец Альфонсо Фаила. Показательные экзекуции 3 дня назад ученённой империей над британскими бомбардировщиками над Килем, придала этому процессу дополнительный импульс, и подчиненные дучи забегали как тараканы. Недоумевающих заключённых извлекли из камер, поселили под домашним арестом в одной из римских гостиниц, сводили к хорошему парикмахеру и портному. после чего доставили на виллу к Муссолини, где их уже ожидал сам итальянский диктатор, его зять Граф Чаано. Последним, уже на готовое, туда прибыл посланец господина Сталина, товарищ Винченцо Бианко, совмещающий должности императорского Герольда и высокопоставленного функционера Коминтерна. Да как прибыл? Одетый в прекрасный штатский костюм, он спустился на космическом шаттле прямо во двор виллы. Вместе с ним из десантного трюма появился взвод штурмовой пехоты в полной боевой экипировке. Так что охранявшие виллу Тарлони и чернорубашечники потерялись, догадываясь, что им тут больше нечего делать. Твердыня пала без боя. Еще бы. Ведь одно отделение этого взвода составляли штурм пехотинки с Полярного Лиса, а два других – советские бойцы Минской выучки, облаченные в штурмовую экипировку облегченного образца и вооруженные модернизированными автоматами ППШ. Просто шик и блеск. Идеально для того, чтобы производить впечатление на разных заносчивых деревенщин, каким, собственно, и являлся Бенито Муссолини по своей сути. До последнего момента бывшим заключённым никто и ничего не объяснял. Поэтому, когда посланец Стальна вошёл туда, где за длинным столом уже сидели все прочие участники будущего разговора, Луиджи Лонг даже воскликнул с чистой итальянской экспрессивностью: "Товарищ Винченцо, это вы?" "Да, товарищ Луиджи, это всё тот же я", ответил Бьянко, в то время как за его спиной две штурмпехотинки занимали пост у входной двери. Господин Муссолини под давлением превосходящих по силе обстоятельств Согласил составить власти. Я надеюсь, что Передоно сейчас сидит в основу будущего правительства Народной Италии. Да, это так, чёрт побери, воскликнул Муссолини, столкнув кулаком по столу. Но если бы не эти самые обстоятельства, я дрался бы за свои идеалы до последней капли крови. И был бы свергнут восставшим народом, пойман вместе со своей любовницей с нашими товарищами и вместе с ней повешен за недви в наследии грядущим поколениям, совершенно спокойным ровным голосом произнёс посланец Сталина, и только в уголках его глаз таилась усмешка. В книге Судип на космическом крейсере нашлась и такая запись. В ответ Муссалини пробормотал что-то нечленораздельное, наливаясь дурной кровью. Казалось, что прямо сейчас его хватит удар, после чего проблемы дучи разрешится сама собой. Что, сеньор Бенито, ледяным тоном, ничуть не меняясь в лице, спросил Винченцо Бианко, глядя на покрасневшего как помидор итальянского диктатора: "Вас не просветили, как вы могли бы закончить свою жизнь, если бы не согласились решить дело миром?" Наверное, не хотели волновать панапрасну. Он смерил диктатора взглядом с ног до головы. Но теперь это не важно. Люди, пославшие меня сюда, подтверждают гарантии вашей безопасности, а также то, что на процессе против гитлеровского нацизма и прочих поджигателей мировой войны вы пойдете только свидетелем. Как-никак вы все-таки наш бывший товарищ, заблудший овца, а в нашем социалистическо-коммунистическом стаде. Немного отдышавшийся Муссолини, пару раз судорожно сглотнув, патетически выкрикнул. Я хотел сделать Италию снова такой же великой, как и Римская империя, контролирующая подавляющую часть тогда цивилизованного мира. Тут подал голос социалист Александр Пертини. А вместо того вы унизили и растоптали нашу страну своей фашистской диктатурой, заткнули рот всем, кто смел вам возражать, втравили Италию в ненужные ей войны и заключили союз с самой омерзительной политической силой, какой только можно выдумать. Вероятно, вы еще не знаете, товарищ Александр, что эта самая омерзительная политическая сила уже приказала долго жить. сказал Винченцо Бьянко. Её раздавили как жабу подошвой сапога, только дерьмо брызнуло в стороны. Да нет, товарищ Винченцо, ответила Алессандра Пертини. А разгром вермахта Красной армии, а также о том, что Гитлера взяли в плен, нам известно. Даже в такой тюрьме, как Сан-Стефано, охранники и надзиратели всё равно продолжают оставаться итальянцами, а к тому категорически не способны хранить тайны. Всё, что становилось известно во внешнем мире, они через день-два выбалтывали за крючонным Единственное, что нам неизвестно, какое отношение к вашей народной Италии будет иметь некая галактическая империя, сыгравшая главную роль в разгроме нацистской Германии. И вообще, что она, эта империя, такое, и чего населяющие ее чудовища хотят от нас, обыкновенных людей? Не так ли, товарищи? Да, так, товарищ Александр. За всех под одобрительные возгласы и кивки подтвердила Камила Ривера. Мы тоже хотели бы знать, чем на самом деле будет эта самая народная Италия, прежде чем браться за это дело. Объясняйтесь, товарищ Винченцо, да поподробнее. Ведь эти сеньоры, что пришли сюда с вами, явно с того галактического корабля. На земле таких женщин просто не бывает. «Понимаете, товарищи», — сказал Винченцо Бианко, присаживаясь на свободный стол, — «империя — это весьма сложный вопрос. Начнем с того, что она объединяет множество различных, но равноправных рас и народов. И большинство из них все же обыкновенные люди. Впрочем, остальные тоже люди, но только слегка необыкновенные. Чудовищ среди них нет. Политический строй в империи вполне социалистический. Государство обеспечивает всем — вне зависимости от происхождения. Там равные возможности в получении образования и трудоустройства на службу, а потом за равный труд одинаковая зарплата и карьера в точности соответствует заслугам. Но постой, товарищ Винченцо, воскликнул Камило Ривера. Какой же социализм может быть в империи? Тут либо одно, либо другое. Тот терпеливо пояснил. Социализм, товарищ Камило, имперские порядки минуются в силу господствующего там отношения к людям, по принципу от каждого по способностям, каждому по труду. А империя государство называется потому, что там на небесах нет ни демократического централизма, ни коллегиального управления, а есть прямая, жёстко вертикальная власть, дополненная механизмом обратной связи в виде социоинженерной службы, которая расставляет людей по постам в соответствии с их личными способностями и следит за моральным состоянием общества. У граждан Галактической империи просто нет времени на пустопорожнюю болтовню безмозглых демагогов, ведь они ведут войну за будущее человечества с такими чудовищами, По сравнению с которыми Гитлер покажется жалким эпигоном. И уклониться от этой борьбы нет никакой возможности, потому что тогда эта война придёт к нам сюда. Представьте себе первобытного дикаря, который настоящими людьми считает только свою ближайшую родню, а все остальные для него только объекты для эксплуатации или даже продукт для пропитания. Так вот, этого дикаря из африканских джунглей переселили на просторы космоса, сделали в несколько раз умнее обычных людей, дали ему долгую жизнь и научили всем технологиям, необходимым для жизни среди звёзд. но в душе так оставили дикарем. По отдельности, будучи встроенными в организационную структуру империи, прирученные Эйджел — вполне приятные люди и ценные специалисты, но в диком виде на свободе это похоже на огромную стаю вечно ссорящихся чаек. «Сеньор Бянко», — вдруг поднял руку Эрнеста Росси, «вы сказали, что империя приручает своих врагов. Но как же это можно, ведь по вашим же словам они чудовища, нет ли в этом какого-то противоречия?» «Противоречия нет». ответил Винчен Субьянко, ведь чудовищами Эйджел делает их образ жизни. Как только они меняют его под влиянием империи, они перестают быть угрозой для человечества. Да что там Эйджел? О нашем гостеприимном хозяине говорить не будем, он уже продукт отработанный. А вот его зять, верная служба или подвигами на поле боя, вполне может подтвердить свой графский титул, превратившийся в имперского графа. Правда, этот титул придется подтверждать каждому его потомку, ибо в империи социальное положение не передается по наследству. Посланник Сталина сделал паузу, посмотрел на внимательно слушающих его людей и добавил: "Впрочем, товарищи, речь у нас с вами должна пойти не о внутреннем устройстве империи, на что ещё будет время о том, состоится ли вообще наша народная Италия. На самом деле, никто не требует, чтобы Италия в одночасье превратилась в часть империи. На это отводится переходный период протяжённостью от 20 до 50 лет. Некоторые вещи, вроде всеобщего бесплатного среднего образования и государственной медицины, а также возможность сдать профориентационные экзамены и поступить на службу, будут внедрены сразу, другие потом. Сейчас главное понять, возьмётесь ли вы за эту работу, товарищи, или нам придётся затребовать сюда имперских комиссаров для организации государства». «Да», — с энтузиазмом сказал Луиджи Лонго, «я за то, чтобы взяться. То, что эта империя разгромила Гитлера и так напугала наш отработанный материал, что тот предпочёл сдаться без боя, на самом деле говорит о ней многое». «Я тоже за», — добавил Джорджа Миндолла. В конце концов, лучше мы возьмемся за дело, чем кто-то еще. «И я за», — сказал Умберто Тарачини. «Как я понимаю, такая возможность продвинуть наши идеи дается только один раз». «И я за», — после несколько затянувшейся паузы сказала Камила Ривера. «Можете мной располагать. Надо же, социалистическая империя. На старости лет мне просто интересно, что из этого может получиться». «Какие ваши годы, товарищ Камила?» — сказал Винченцо Бьянко. «В империи практикуется процедура, которая называется стабилизация старения». По первому разу она вполне может вернуть вас в цветущий возраст, сбросив с вас не менее половины прожитых лет. Но стабилизацию еще надо заслужить, преданной службой и ударным трудом. «Вы меня соблазняете?» — хрипло спросила Камила Ривера, которая незадолго до этого исполнилась 52 года, пытаясь скрыть, как разгорелись ее глаза. «Просто информирую», — ответил посланец Сталина. «Тем более, что это касается всех, как присутствующих, включая наших некоммунистических товарищей, так и тех, кто еще не знает, что будет служить империи». Только сразу должен предупредить, что вечной жизнью там и не пахнет. С каждым последующим применением эта процедура приносит всё меньший эффект, пока на третий или четвёртый раз не утрачивает свой смысл. Так значит, ваше предложение товарищу Винченцо относится не только к таким, как коммунистам, как вы, спросил Александр Пертини. Разумеется, нет, кивнул тот. Мы и бывших сторонников господина Муссолини возьмём к себе, лишь бы он отрёкнул свои фашистские убеждения и принёсся честно трудиться на благородной Италии. В таком случае я тоже за, сказала Александра Пертини. И я за, неожиданно сказал граф Чано Гальяццо. Можете мне располагать. А я против, вполне ожидаемо заявил Альфонсо Файло. Я вообще против любого государства. И эту вашу империю стоит разрушать, и не укреплять. В таком случае ты сам выбрал свою судьбу, хмыкнул посланец Сталина. Тебя вернут в тюрьму, но не в нашу итальянскую, а в ужасный русский гулаг, где ты проведёшь остаток своей жизни. У империи просто нет времени возиться с разными недоумками, которые размахивают зажжёнными спичками посреди порохового склада, воображая себя борцами за свободу народа. Фаило застыл в мрачном раздуме, явственно чувствуя всё усиливающуюся отдалённость от товарищей, но до него уже никому не было дела. После некоторой паузы Альтиер Спинелли, Эрнесто Росси и Аухенньо Калорни тоже согласились сотрудничать с народным правительством, но только не до конца и в ограниченных объёмах. Ну либералы же, не путать с либерастами. А эти всегда действуют половинчато, по принципу как бы чего не вышло. А теперь, подводя итоги, сказал Винченцо Бианко: "Наша задача взять власть у присутствующую здесь бывшую дучу, так тихо, чтобы никто не понял, что власть переменилась". Передо мной, как перед представителем товарища Стальной, товарищ Тальяти поставлена задача, чтобы всё обошлось без эксцессов, вроде погромов, арестов или не дай бог ненужных убийств. Понятно.